«Вот видишь!» Воха и комендант сказали это одновременно, как по команде, и понимающе переглянулись. Старлей продолжил. «А теперь ты еще скажи, что у вас не спецназ. Слушай, тут почти все в армии служили, а если нет, им отцы рассказали. С советских времен уставы вроде бы не сильно менялись, точно?» Если в одной роте были, значит, и распорядок дня у вас был общий. Ты думаешь, я не знаю, что обычные бойцы зарядку для краповых беретов не выдерживают, падают на четвертом километре? Да и в прошлый раз ты сам рассказывал, что вы друг друга воевать учили. У вас весь взвод, разведчики. Мои орлы с твоими уже пообщаться успели, выяснили. — Этот торгаш твой мелкий рассказывал, что вы вообще на соревнования с натовцами ездили, даже чего-то там у них повыигрывали, и как вас в тайгу на выживание с вертолетов кидали, тоже рассказывал, когда сухпай торговал. — Ты не думай, мы тут тоже не глухие, не слепые, и даже иногда кое-чего соображаем. — Обычные части... — У нас в тайге по месяцу не гоняют, только элиту. — Валетов, сука! Мудрецкий вскочил и заорал так, что Пушкин подпрыгнул и свалился со стены. «Убью — Убью! В коридоре послышался топот, и в дверях класса показался запыхавшийся фрол. — Звали, товарищ лейтенант, чего-то нужно-то, я сейчас... «Сейчас, сейчас, ты только стой, никуда не уходи!» Со второй попытки Юрий все-таки достал из-за пазухи Макара, щелкнул предохранителем. «Ты вот так стой, паскуда!» Валетов успел таки броситься за дверь, только глаза блеснули, белые, круглые и очень большие. Грохнуло так словно по зданию врезали огромной кувалдой пуля выбила из стены кусок штукатурки и с визгом унеслась по коридору как отпущенный на перемену первоклашка второго выстрела не получилось взвившийся над столом комендант достал руку разбушевавшегося взводного тяжелым каблуком кирзового ботинка получивший независимость макаров Ударил графа Толстого точно в переносицу. Видимо, у старого советского пистолета были свои счеты с пацифистами. — Ты чего, лейтенант? Совсем долбанулся. Старлей был очень удивлен, но это не мешало ему аккуратно скручивать дергающегося Мудрецкого в замысловатый узел. — Пить надо меньше. «Нет, земель, я тебя, конечно, где-то понимаю, секретность и все такое, но чтобы за это своих солдат на месте стрелять, ну, у вас в шиханах и порядочки. Отдал бы особистам, те разобрались бы, чего он там разгласил, чего нет. Или у тебя полномочия особые?» Он не долбанулся, он обдолбился. Воха поднял с пола резиновый пакетик, присмотрелся к содержимому. Еще и пил потом. — Слушай, Игорь, хорошо, что мы до спирта добраться не успели, зная, что тут было бы. — Догадываюсь, — пробурчал комендант, снимая с мудрецкого портупею и обвязывая сложную конструкцию с торчащими в разные стороны руками и ногами. Да он бы нас тут всех положил. Камуфлированный узел задергался и протестующе замычал. «Видишь, не всех», — уточнил Воха, — «только меня. Ему за тебя не платят, ему за меня заплатят. Сотню баксов. Они только прилетели, чуть в Каспийские чабана с бараном не перепутали. Не слышал, что ли? «Так это они были!» Старлей присвистнул и попытался затянуть ремень потуже. — Вот мы, блинский корень, попали. Слушай, может, там специально нарков нас пособирали и к нам прислали? Они же за дозу все, что хочешь, сделают, и потом даже совестью не будут мучаться, потому как нечем, все скурили и скололи. Ну-ка, погоди. Комендант перевернул дрыгающегося яча, мудрецкого, нашарил где-то в глубине живого свертка карман и вытянул оранжевую коробочку аптечки. — Точно! Ты погляди! Ничего же нет! Одни шприцы! Раз, два, шесть штук! Куда ему столько, а? — А ты его спроси, — посоветовал мэр. — Пистолет возьми. Развяжи немножко и спроси. Слушай, а может, пусть их Башир всех зарежет, а? Ну, получим мы с тобой звездюлей, но потом какая жизнь будет спокойная? Не будет нам спокойной жизни, Воха, вздохнул комендант и пошел за валяющимся под учительским столом Макаровым. Приедет в начальство, приедет в спецназ, зачистку устроят. Потом еще особисты будут полгода дрючить. А вдруг у химиков чего-то секретное пропадет? Видел, как у них круто с неразглашением. Так, стоять, боец, ну-ка два шага сюда. Опасливо заглянувший в класс валетов попытался было улизнуть. Но был схвачен за шиворот и отправлен к доске при помощи хорошо рассчитанного пинка под зад. «Стоять!» — я вас спрашиваю. Старший лейтенант Черков наводил порядок на вверенной ему территории железной рукой и подкованным ботинком. «Вот с тебя мы и начнем. Соврешь — убью». — Так, Орел, ну-ка, колись. Как у тебя с наркотой? — Я не колюсь, — взвился Фрол. Ну, может, и курну иногда, но в легкую. Вот, честное слово, творишь, старый лейтенант, даже не каждый день ведь. Или коммерческую жилку из Валетова нельзя было выбить ни пулей, ни берцем. Или, может, вам достать нужно... Если чего не сильно крутое, я попробую. Ну вот, что я говорил. Комендант посмотрел на мэра. Тот вздохнул и горестно воздел глаза и руки к небесам. — А это что в аптечке, знаешь? Скажешь, не пользовался ни разу. — Было дело, товарищ старший лейтенант. Пришлось на учениях по приказу и по обстановке, клянусь. Мы же там без этих шприц-тюбиков сдохнуть могли. Валетов шумно сглотнул слюну, а Воха выпучил глаза и захрипел что-то не по-русски. Ни хрена себе учение. Старлей с размаху опустился на ближайшую парту и задумчиво почесал лоб мушкой Макарова. — Так... Продолжаем разговор. Мне все интереснее и интереснее. — Что это за химия? Знаешь? Черков еще раз продемонстрировал забитую шприцами аптечку. — Чего она с человеком делает? Ну, быстро, что с тобой было? — Не знаю, товарищ старший лейтенант. Ну вот, честное слово, не знаю, не учили нас. Сказали вколоть, я вколол. А потом помню только, что хреново было, и все перед глазами плыло. Слышал я про это дело, Игорь. У Вохи был такой вид, словно он сейчас заплачет и пойдет занимать место на кладбище. Спецназ каким-то говном уколют, а потом они как роботы, боли не чувствуют, спать не хотят, ночью видят и видят только цель и начальство, только приказ у них в голове. Ничего не боятся, а потом ничего не помнят. Зомби, да? Зомби, — поправил его комендант. Я про эти дела тоже слышал, только видеть не доводилось. Эй, боец, а что за учения-то были? Начальство много понаехало. Так точно, — И замминистра был, и начальник химвойск обрадовался безопасной теме валетов. Мы там головным дозором шли, потом влипли, а обор... То есть старший лейтенант Волков диверсантов ловил. Вот после этих учений нас и перекинули сюда. Прямо ночью подняли и в самолет, а мы и не знали, куда летим. Приказали, поехали... Мудрецкий попытался перекатиться, но это ему не удалось. Послышались сдавленные вопли. «Товарищ старший лейтенант, развяжите командира, пожалуйста!» Неожиданно вступился за своего взводного фроу. «Ну, выстрелил, так не попал же!» «Я сам виноват. Достал его нынче. Ну, с кем не бывает. Все же нормально обошлось. А стенку...» Валетов обернулся, посмотрел на дырку от пули и нервно дернулся. — Стенку мы вам зателаем, покрасим. Будет лучше новой. — Слушай, не отпускай его, не надо, — взмолился глава местной администрации. — Давай его так, Крутову, отвезем. Пусть сам разбирается. — Не могу, Воха, не имею права. Чирков с сожалением покрутил головой. Я и так перегнул малость, но это еще ладно, тут крайняя необходимость была, а задерживать, арестовывать я не могу. Он мне придан, но напрямую только Крутову и его штабу подчиняться. Группа спецназначения, мать их за ногу и в сапог. Ладно, пусть и живет. Комендант дернул за выступающий ремешок, потом что-то куда-то протолкнул, встряхнул Мудрецкого. И Юрий оказался на полу в позе атакующего вепря, проще говоря, на четвереньках. Голова тяжко покачивалась возле самого пола. Примерно через минуту лейтенант поднялся, цепляясь за стулья и парты, постоял. Потом пару раз присел, покрутил в воздухе руками. Сказал, глядя на обрушившийся портрет Пушкина, — Ну, вы и козлы, ребята. Вот ей-ей, я вам это припомню. Хрен с ним, погорячился. Увязали — бывает. Но вот то, что вы меня сдать хотели, этот товарищ и не забывается. Дай пистолет, Черков. «А не обойдешься?» — поинтересовался комендант, на всякий случай вынимая обойму и выщелкивая патрон из ствола. «Тебе, обкумаренному, сейчас только ствола в руках не хватало».